Путь в океаны Беркут начинал в ржавом тазу на полу барачной кухни, продолжал Ниточкин с угрюмым вздохом. Мой друг не любит, когда его прерывают. Делали они с соседским пацаном бумажные кораблики, сажали в них прусаков и американцев, получался морской бой. Не знаю почему, но слушать детские воспоминания сурового адмирала мне было приятно. Я, как говорят, прикипел к нему душой и потому болезненно переживал его неприятности и разочарования. А они были. И так отрабатывали мы проводку конвоя, флагман шел, как положено, в эсминцев, по плану к флагману должны были прорываться подлодки. — Заливает, — мрачно сказал из дверей некурящий. — В том-то и дело, что мы должны были атаковать торговые суда а Заика решил показать класс и прорваться к флагману. «Спускайся в центральный пост!» «Что через люк орешь?» — приказал старик. «Какой Заика?» Некурящий спустился в центральный пост, то есть переступил порог гальюна. По его физиономии скользнул светлый луч, как у театрального статиста, когда ему вдруг разрешают сказать пару слов у Рампы. «В том-то и дело, корешок!» — еще раз укорил он Петю. — А почему Заика лес на флагмана? — Потому что он из кожи вон хотел вылезти. Вот чего хотел Заика. — А почему он из кожи хотел вылезти? — Потому что он заикался. А Беркут об этом не знал. А в результате что? Я здесь своим пузыри пускаю. — Уточни позицию, — скупо приказал Янкин, хотя и ему, и всем нам... Ясно было, что Некурящий принадлежит к тем морячкам, которые при подобной травле играют роль одной утки, как в цирке подыгрывают клоуну со зрительского места специальные ребята. «Да я вахтенным офицером был, когда мы рубку под самым носом этого крейсера высунули. Я!» С полной достоверностью врал Некурящий. «Знаете, как Заика срочное погружение командовал?» 20 секунд. Срр, срр, срр, 10 секунд. Оч, оч, оч, оч. еще 40 секунд. На остальные звуки вот так. При таком командире мы не только рубку могли из воды высунуть, но и над волнами подняться, как нормальные летучие рыбы.